А есть ли оно где? Про то неведомо, какой ее саг брать с побежденных голубчиков, каждодневный, али понедельный, али, может, ежеквартальный. Высокосный год, ясное дело, отменили на веки вечные. Особо указали, чтобы чародеям, ворожиям, залейникам, обаянникам, кудесникам, сновидцам, звездочетам, ведунам, лихим бабам и тем, кто чакры открывает-закрывает, ни-ни-ни, боженька мой, ни в коем разе не заниматься волхованием в частном порядке. Всем колдунам...